Глава семнадцатая. На следующий день с утренним поездом с запада вернулся Джогендра. Была суббота, а на воскресенье назначена свадьба Химнолини. Но, подходя к дверям родного дома, Джогендра не заметил никаких следов приближающегося торжества. Он надеялся увидеть свой дом уже украшенным гирляндами из зелени Деодара, гималайского кедра но здание по-прежнему ничем не выделялось среди своих скромных, неприглядных соседей. Джагендра со страхом подумал, не заболел ли кто-нибудь в семье. Однако, войдя в дом, он увидел, что стол для него накрыт, а он, но да бабу, сидя перед недопитой чашкой чая, читает газету. Ли, — здоров ли, хэм поспешно спросил Джагендра. — Да, совершенно здорово. — А что же со свадьбы? — Отложено. — До следующего воскресенья. — Почему? «Спроси об этом у своего друга, Ромеш соблаговолил нам сообщить только одно. Сейчас у него очень важное дело, и свадьбу придется отложить». Беспечность отца привела Джогендрова не к даванию. «Стоит мне уехать!» — воскликнул он. «Как обязательно случаются всякие неприятности? Ну что за неотложное дело может быть у Ромеша? Он совершенно независим. Близких родственников у него не осталось». — Если его денежные дела запутаны, не знаю, почему бы не сказать этого прямо. И с какой стати вы так легко согласились на его просьбу? — Да, да, все это вполне справедливо, — заметил он надо — Но ведь Ромаш никуда не сбежал. Пойди и расспроси его сам. Джогендра, обжигаясь, торопливо выпил чашку чая и вышел. — Подожди, Джоген, зачем так спешить? — Лучше поел сначала, — крикнул ему вслед он надо бабу Но Джогендра уже не слышал его. шумом ворвавшись в дом, где жил Ромеш, он, еще поднимаясь по лестнице, громко кричал «Ромеш! Ромеш!» Но Ромеша нигде не было. Джогендра не нашел его ни в спальне, ни в кабинете, ни на крыше, ни в нижнем этаже. После упорных поисков он, наконец, наткнулся на слугу. На вопрос, где хозяин, слуга ответил, что господин уехал рано утром, взяв с собой немного вещей. Он сказал, что вернется дней через пять. Куда он уехал, этого слуга не знал. С угрюмым видом Джагендра вернулся домой и снова сел за стол. «Что случилось?» — спросил он надо да бабу. «Неизвестно, что будет дальше», — мрачно ответил Джагендра. «Человек не сегодня-завтра должен стать мужем твоей дочери. А ты, хоть он и живет рядом, даже не поинтересуешься, чем он занимается, куда уезжает. Как же так?» — Вчера вечером он был дома. — Вот, видишь, — вспылил Джагиандра, — ты даже не знал, что он собирается куда-то ехать. Его слуга тоже не имеет понятия, где он теперь. Эта игра в прятки мне совершенно не нравится. — Не понимаю, отец, как ты можешь так спокойно ко всему относиться? После такой отповеди он Ноды Бабуб постарался придать лицу озабоченное выражение и как можно внушительнее произнес. — В самом деле, что все это значит? Накануне Ромешу действительно удалось без особого труда ускользнуть от Тонно де Бабу. Но юноша не придавал этому никакого значения. В своей беспечности он вполне уверовал в магическое действие таких слов, как «важное дело», и считал их вполне достаточными для оправдания любых отлучек. Поэтому он с таким спокойствием и занялся выполнением того, что признавал своим неотложным долгом. «Где хим на линии?» — спросил джагендра Сегодня она рано пила чай и сразу ушла наверх, — ответил он Нода-бабу. — Бедняжка. Ей, наверное, стыдно за столь странное поведение Ромеша. Она боится со мной встретиться. С этими словами джагендра поднялся наверх, чтобы успокоить страдающую и удрученную сестру. Хемнолини сидела в гостиной одна. Заслышав шаги джагендра она поспешно раскрыла какую-то книгу, делая вид, что занята чтением. Как только брат вошел в комнату, она отложила книгу и, встав ему навстречу с веселой улыбкой, сказала, «Когда же ты приехал, да-да? Знаешь, мне что-то не нравится твой вид». «Да, возможно, что я действительно выгляжу плохо, в этом нет ничего удивительного», — ответил Джоген, опускаясь в кресло. «Мне уже все известно, Хем. Но ты, пожалуйста, не расстраивайся». Так получилось только потому, что меня не было дома. Теперь я сам все улажу. Кстати, Хэм, Ромеш объяснил тебе причину отсрочки свадьбы. Хем на оказалась в затруднительном положении. Для нее были нестерпимы все эти подозрения насчет Ромеша, и поэтому ей не хотелось говорить брату, что Ромеш на самом деле ничего и не объяснил, но она не умела лгать. Ромеш, — Хотела рассказать мне все, — ответила она, — но я решила, что для меня это не так уж важно. — Это она из гордости, — подумал Джогендра, — совсем в ее духе, а вслух сказал. — Тебе не о чем беспокоиться, Хем. Сегодня же я выясню, что его вынудило так поступить. — Да я вовсе не беспокоюсь, — отозвала Асхем на линии, рассеянно перелистывая лежавшую у нее на коленях книгу. — И вообще я не хочу, чтобы ты приставал к нему с расспросами. Опять гордость, — подумал Джагендра. Это уж не твоя забота, — заметил он, и уже намеревался уйти, когда химнолиния стремительно поднялась с кресла. Не надо с ним ни о чем говорить, да-да. Что бы вы о нем не думали, для меня он всегда будет вне всяких подозрений. Только теперь Джагендра вдруг осенила мысль, что слова сестры звучат отнюдь не гордостью. Сразу, проникшись к ней любовью и состраданием, он, усмехнувшись, про себя подумал, «Ох уж эти мне образованные девицы! Не имеют никакого представления о жизни! Столько учила, столько знает, а вот столкнулась с обманом, и не хватает жизненного опыта, чтобы разобраться во всем». Сравнивая эту беззаветную доверчивость с двуличием того, другого, Джогендра еще больше ожесточился против Ромеша. В сердце его окрепла решимость, во что бы то ни стало узнать причину отсрочки. Он вторично сделал попытку уйти, но хим на линии его за руку. «Да-да, обещай мне, что ты совсем не будешь говорить с ним об этом. Там видно будет». «Нет, да-да, не видно будет. Отдай мне слово, иначе я не отпущу тебя. Уверяю тебя, что тут совершенно не о чем беспокоиться. Ну, сделай это ради меня». Видя такое упорство Хим линии, Джо Геандро решил, что Ромеш, конечно, ей все объяснил. Но ведь такую, как Хэм, ничего не стоит обмануть какой-нибудь небылицей. «Послушай, Хэм, — сказал он, — тут дело не в подозрительности. Когда девушка собирается замуж, то у людей, на попечении которых она находится, есть определенные обязанности. Возможно, вы прекрасно поняли друг друга и всем довольны. Это ж ваше дело». Но ведь этого недостаточно. Нужно, чтобы между женихом и нами тоже было полное понимание. И правду, говоря Хэм, выслушать его объяснение сейчас важно именно нам, а не тебе. Вот после свадьбы нам уже не о чем будет с вами разговаривать. С этими словами Джигендра поспешно вышел В один миг любовь лишилась завесы, скрывавшей ее от посторонних взглядов. Отношения которые с каждым днем сближали влюбленных все больше и больше, скоро должны были создать для них особый, их собственный мир. А теперь грубые подозрения других непрерывно наносили любви удар за ударом. Все эти неприятности причиняли Хим на линии столько страданий, что ей не хотелось видеть даже родных и друзей. И когда ушел Джагендра, она предпочла остаться одна в своей комнате. Выходя из дому, Джоген столкнулся с Окхоем. «О, Джоген, ты приехал!» — воскликнул тот. «И, конечно, обо всем знаешь. Ну, что ты на этот счет думаешь?» «Предполагать можно всякое. Но какой толк попусту спорить и гадать, в чем тут дело? Не время заниматься психологическим анализом, сидя за чайным столом. Ты же знаешь, что я и не сторонник пустых разговорстваний. Как бы они ни назывались психологией, философией, поэзии я человек дела». — Как раз это я пришел тебе сказать. — Ну, хорошо. В таком случае давай говорить о деле. — Нетерпеливо, — сказал Джигендер. — Можешь ты, например, сообщить, куда уехал Ромаш? — Могу. Тогда говори скорее, где он. — Сейчас я тебе этого не скажу. Но сегодня же ровно в три часа дня ты его увидишь. В чем же, наконец, дело? Все вы превратились в какое-то воплощение загадочности». С тех пор, как я приехал, вокруг полно роковых тайн. Нет, тушок, хой, хватит секретчить. Рад слышать это от тебя. Именно потому, что я никогда ничего не скрываю. Я и нажил себе столько врагов. Твоя сестра видеть меня не может. Отец бронит за мою подозрительность. Да и ромаш бабу, отнюдь не приходит в неистовый восторг от встречи со мной. Остался один ты. Но за тебя я боюсь. «Ведь ты не любитель бесплодных рассуждений. В твоем характере действовать прямо. Я слабый человек, и для меня невыносима мысль, что ты можешь из-за этого пострадать». «Послушай, ахой, что-то не нравятся мне твои уклончивые ответы. Я прекрасно вижу, ты что-то знаешь. Зачем же скрытничать? Цену, что ли, себе набиваешь? Расскажи честно все, что знаешь, довольно увиливать». «Ну, хорошо». Расскажу все с самого начала. Слушай внимательно. Тут многое будет для тебя новостью.